Глава 14. Крови ирландских я. Крови ирландских я. Ирландия моя, как есть цвета земля. До годики та ходики тик-так тик-так. Милорд или басяк, хотя бы с жалости одной, сплеши со мной, сплеши со мной в Ирландии святой. Уильям Батлер Йейтс. Лиам Галахер. Брат Деклана, средний сын бриджет стрелял в меня на озере. Он был одним из тех троих на барже. Он вскинул руку с револьвером. Он спустил курок. Что-то мне подсказывало. Спасаясь от трагедии 2001 года, я удивительным образом провалилась в 1921 год. Должны же во времени случаться бреши. И первым моим столкновением с реальностью прошлого века стал Лиам Геллахер. Причём прежде, чем я осознала смысл произошедшего. Образно выражаясь, я отчалила от берега с табличкой «2001» и направилась в другой мир, где меня поджидала пуля. Вероятнее всего, Лиам был в сарае среди контрабандистов. Я просто не заметила его, озабоченное спасением как Робби, так и усадьбы, милой горо Аглэйб. В темноте, в суматохе и ужасе я толком не видела лиц. Неверный свет фонаря искажал черты, вот почему Лиам Галлахер остался той ночью неузнанным. Но сам-то он меня узнал. А сегодня явился открыто, сидел за ужином, ел жаркое из говядины с картошкой, карамелизованной морковью, будто никогда я не стрелял в женщину, что возникла из озёрного тумана. Впрочем, может, и не стрелял, может, того дня вообще не было. венный раз, внушая себе данную мысль, убеждая себя, что перемещение во времени травмировало мой разум, перепутало реальные события с бредом, я щупала свежий шрам на боку. Шрам был реальнее некуда, густо-розовая улика, выпуклое доказательство вины Лиама галхера Вдобавок, теперь я знала, чем Лиам Галлахер занимается. Он уже был в столовой, когда я вошла. Ни Лиам, ни бреджет на моё появление не отреагировали, занятые беседой. Оэн хлопнул ладошкой по стулу рядом с собой, в полном восторге, что наконец-то я сяду вместе с ним, раз место подле бабушки занял дядя. Я почти упала на стул. При виде Лиама меня охватил тошнотворный страх. Томас немного запоздал, усевшись здесь же, завёл разговор с Лиамом. При таком раскладе я слова вымолвить не могла, а что до ужина мне кусок в горло не лез. Как только приличие позволили, я встала из-за стола, думала, сейчас шмыгну к себе в спальню, но тут Оэн уцепился за меня, и пропищал. «Мама, а давай ты сегодня меня выкупаешь и спать уложишь?» Бриджит с непривычной готовностью уступила мне эти дела. Ей определённо хотелось побыть с сыном. И вот я сижу возле кроватки Оэна. Сказка давно убаюкала Оэна. Я же не имею ни сил, ни духу подняться, пройти к себе. Я даже шевельнуться боюсь. Нужно сообщить Томасу, что в меня стрелял не кто-нибудь, а Лиам. Да, но как? Томас спросит, почему я столько времени молчала, если я Энн, вдова от Деклана. Уж, конечно, я должна была узнать Лиама, своего деверя. А сам Лиам? Неужели он не узнал невестку? Зачем тогда выстрелил? Зачем хотел убить Энн галахер То есть меня, в общем, нас обеих. Я застонала вслух, и Оэн вздрогнул, завозился под одеялом. Пришлось в прямом смысле зажать себе рот. Почему Лиам не встревожен? Он явился открыто, весь вечер болтал с матерью и Томасом о пустяках, уплетал за обе щеки жаркое и просил добавки. А чего ему бояться? Я живу в Гарваглейб почти два месяца и до сих пор не предъявила обвинений. Естественно, с моей стороны безрассудно было бы обвинять Лиама. Его-то персона сомнений не вызывает, в отличие от моей. Сказав против него «А», мне пришлось бы объяснять своё появление посредством всех остальных букв алфавита. Всю ночь я так и присидела над Уэном. В свою спальню вернуться не рискнула. Рано поутру Томас обнаружил меня в кресле, спящую. От неестественной позы платье помялось, волосы сбились на бок. Томас склонился надо мной, погладил по щеке. Сработали подсознательные механизмы защиты. Я стиснула кулаки и, наверное, исторгал бы даже боевой клич, если бы Томас не прижал пальцы к моим губам. «Тише, тише, тише Я сначала к тебе зашёл, смотрю, постель не разобрана. Я подумал... Напряжение в голосе, обрыв фразы ясно дали понять, какое именно подозрение охватило Томаса. «Что случилось?» Я задала этот вопрос, потому что заметила, Томас одет точно так же, как накануне вечером. роби бредит, ему надо в больницу. Вероятно, в мозге застрял обломок кости, он вызвал воспаление. У меня нет ни условий, ни опыта для такой операции. Короче, я немедленно везу Робби в Дублин. Можно с тобой? Что угодно, лишь бы не оставаться без Томаса. Лиам галахер наверняка бродит поблизости. Может, когда из Гарва Глейб заберут оружие, уйдёт и Лиам, но пока он здесь. Тебе хочется поехать в Дублин? — удивился Томас. — Сам прикинь, ты будешь машину вести а за Робби кому присматривать? Кто ему голову поддержит, чтобы в дороге окончательно не растрясло? — Ты права, — согласился Томас. — И я, и я с вами, — это Оэн проснулся. — Я тоже буду помогать. — В другой раз, малыш. Томас присел на кровать, горячо обнил Оэна. — Я бы с радостью взял тебя с собой. Я бы тебя всюду возил, будь у меня время, но сейчас тебя в Дублин нельзя. Робби очень плох, поездка будет совсем не веселая. Почему тогда мама хочет ехать? Ей весело, а мне нет? И маме не весело. Она едет, потому что мне нужна ее помощь. А наша книжка? Мама для меня новую книжку сочиняет. Первый томик приключений Уэна Галлахера имел огромный успех. Я написала второе и засела за третий, держа в голове заказ главного протагониста — путешествие в Японию, Нью-Йорк и Тимбукту. «Ну, а для картинок вы с мамой место оставляете?» — встревожился Томас. «А как же, внизу страниц, только ты, док, за нами теперь не поспеешь», — вздохнул Оэн. «С делами разберусь наверстаю пообещал Томас. «Кстати, почему бы тебе, малыш, самому не нарисовать несколько картинок? «Ты ведь у нас художником растёшь!» Уэн зевнул, умудрившись заодно и кивнуть. Он ещё толком не проснулся. В Дублин мы его не брали. Что и оставалось, кроме как повернуться на другой бок? Томас поправил одеяло, я коснулась губами веснущей той щёчки, шепнула «Спи, одной И мы с Томасом на цыпочках покинули детскую. «Энн, надо спешить!» Дэниел Лутул отнесёт сына в автомобиль. «Ты через пятнадцать минут будешь готова?» Я кивнула готовая бежать собираться. эн «Да?» «Прихвати нарядное платье. Лучше всего красное. Саквояж в чулане под лестницей». Без лишних вопросов я поспешила в свою комнату. Поездка из Дромахера в Дублин заняла куда больше времени, чем в 2001 году. Дорога была не заасфальтированная, автомобиль, даром что стильный, не мог развить приличную скорость, А Руби своим горячечным бредом и торопил нас и заставлял двигаться с максимальной аккуратностью, то есть не давал разогнаться. Зато о дорожных пробках речь не шла, да и за рулём сидела незарёванная, шарахающаяся от праворульных автомобилей, осиротевшая Энн Галлахер. Зато не надо было молиться о благополучной доставке своей персоны, как я молилась, кажется, целую жизнь тому назад. Один раз мы остановились, чтобы заправиться, и Томас меня высадил, поскольку бензобак находился под передним сиденьем. Заметив моё недоумение, Томас фыркнул. «А где ж ему и помещаться, как не здесь?» До Дублина мы добрались за три с половиной часа. Я уже могла бы и привыкнуть к старомодной одежде, к замысловатой вязи вывезок, к винтажным автомобилям, а вот не привыкла, таращилась во все глаза. Томас с удовлетворением отметил, что на въезде в город сняты контрольно-пропускные пункты. «Кажется, самое яркое свидетельство долгожданного перемирия». Я лишь кивнула. Слишком много визуальной информации обрушилось на меня. Девять утра, пятница, окраины в руинах, всюду обломки и мусор. Поистине, никто не узнал бы столичных пригородов в этом запустении. Я и не узнавала, пока мы не оказались в центре. Тут-то черно-белые архивные фотографии, просмотренные мною в огромных количествах, ожили, обрели цвет. Саквилл-стрит ещё не изменила название. Лишь в 1924 году её переименуют Воконнелл-стрит. Колонна Нельсона пока на месте. Примечание. Дэниел О'Коннелл, ирландский политик, выступал за так называемую католическую эмансипацию. Право католиков быть избранными в Вестминстерский парламент, а также за отмену акта о Бунии в 1800 году. 8 марта 1966 года верхнюю часть колонны Нельсона, собственно, скульптурное изображение адмирала, взорвали боевики Ира. Уцелевшая часть была демонтирована инженерами. В 2003 году на месте колонны Нельсона возвели дублинскую иглу. Здание главпочтамта представляло собой жуткий остов, выгоревший изнутри. Я долго не могла отвести от него глаз. План Дублина 1916 года я изучала тщательно. Я даже распечатала карту и повесила над рабочим столом в своей нью-йоркской квартире. Так вот, моих познаний хватило, чтобы понять, к госпиталю Матер мы едем не самым прямым путём. Вероятнее всего, Томас проверял степень моей осведомлённости о разрушениях, произведённых в Дублине. Если моё искреннее удивление смутило его, он виду не подал. Мы миновали ряд почти одинаковых и весьма респектабельных особняков. «Дом на Маунт-Джой я продал», — объяснил Томас. «Купил новый, сейчас ты его увидишь. С ним, по крайней мере, тяжёлые воспоминания не связаны». Я еле подавила вздох облегчения. Слава богу, Томас не предполагает, что я помню планировку того, старого дома. Разумеется, хорошо знакомую другой Энн Наконец, автомобиль затормозил перед госпиталем Матер, построенным, к слову, в том же пафосном стиле, что и дублинский главпочтамт. Я осталась караулить Робби, а Томас ринулся за каталкой. Вернулся он через считанные минуты в сопровождении монахини в белой униформе и двоих санитаров с носилками. Томас лаконично сообщил, каково состояние больного, и назвал фамилию хирурга, желательного для операции. Сестра милосердия заверила, что в госпитале сделают всё возможное. Определённо, она видела Томаса не впервые, говорила ему доктор Смит. Она озабоченно прищёлкивала языком, а её инструкции санитарам своей краткостью и резкостью больше походили на выстрелы. Наконец, Робби унесли. Томас тоже ушёл, оставив меня бродить по больничным коридорам и ждать новостей. Бродила я до вечера, и вот какие наблюдения сделала. Пусть на медсёстрах неуклюжие, широченные передники, пусть их головы венчают нелепые головные уборы, пусть пациентов они перемещают на каталках допотопной конструкции, больничная атмосфера ничем не отличается от той, что знакома мне с детства. Как-никак мой дедушка, мой Оэн, большую часть взрослой жизни прослужил в больнице. Я отлично помню нервозность вечного аврала, тревогу, перемежаемую всплесками надежды и, конечно, горечь трагических исходов. Определённо, дедушка имел достаточно причин для своего последнего решения — встретить смерть дома. Томас присутствовал при операции. Часов в шесть вечера он нашёл меня в больничной столовой в компании двух порций давно остывшего супа и нескольких ламтей хлеба. Свою порцию я доедала над продолжением приключений Оэна галахера Мне пришло на ум, что в рыжей голове Оэна надо посеять зёрные информации о таком месте, как Бруклин. Вот разрабатывала сюжет. Оэн отчалил от родного берега и очутился в бухте Нью-Йорка, лицом к лицу со статуей свободы. Далее юному путешественнику следовало пересечь Бруклинский мост, прогуляться по Джексон-стрит и по Кингсленд-авеню и вступить под своды госпиталя Гринпойнт, построенного в 1914 году. В нём мой дедушка проработал до начала 80-х, когда комплекс зданий перестал функционировать как медицинское учреждение. Я включила сцену, в которой маленький Оэн смотрит бейсбольный матч на стадионе Эббитсфилд. Играют доджерс. Сам Оэн, безбилетный зайчишка, растянулся на крыше над левым краем поля. Хильда Честер названивает в колокольчик, едва руки Глэдис Гудинг замирают над клавишами. Примечание. Хильда Честер. Фанатка бейсбольной команды «Доджерс», обладавшая пронзительным голосом. Когда после сердечного приступа врачи запретили ей вопить в поддержку игроков, она явилась на матч со сковородкой и половником и произвела столько шума, что бейсболисты подарили ей коровий колокольчик. Глэдис Гудинг, известная музыкантша-органистка, исполняла гимн на бейсбольных и хоккейных матчах. Я подробно описала кирпичные своды, флагшток и рекламное объявление, которое предприимчивый эйп Старк поместил прямо под табло, где фиксировался счёт. Объявление гласило «Кто табло заденет, новый костюмчик наденет». Примечание. эйп Старк — американский политик, начинавший как портной. Его объявление насчёт бесплатных костюмов попадалось на глаза всем зрителям, а позднее и телезрителям. Впрочем, «Доджерс» играли так хорошо, что Старку крайне редко приходилось шить для них бесплатные костюмы. Сама на стадионе «Эббитсфилд», демонтированном в 1960 году, разумеется, не бывало. А вот дедушка этот стадион обожал, старался ни одного матча не пропустить. Мне отлично помнились его рассказах, которым он добавлялся со вздохом. «Когда «Доджерс» из Бруклина уехали, бейсбол стал уже не тот». Далее следовала ностальгическая улыбка, мол, я рад, что видел их в лучшие дни. Внизу страницы я набросала картинку. «Кони Айленд». Оэн уплетает хот-дог, таращись на колесо обозрения. Мой дедушка к этому колесу неровно дышал. Картинка получилась так себе, не то что иллюстрации Томаса, но вполне годная. Когда Томас с чашечкой горячего кофе уселся напротив меня, я прочла ему всю историю. Правда, не прежде, чем узнала об успешно проведённой операции и хороших прогнозах для Робби. Томас слушал внимательно, ерошил волосы. Взгляд стал отсутствующим. «Бруклин? Бейсбол?» «Откуда ты сюжеты берёшь, Энн?» «Оэн заказал приключение в Нью-Йорке», — объяснила я. «Волноваться не было причин. Стадион Эббитсфилд в 1921 году уже работал. И всё-таки я напряглась». «Приключения в Нью-Йорке для Оуэна». «Недурно», — протянул Томас и добавил вкрадчивым шёпотом. «А как насчёт приключения в Дублине для Энн Галлахер?» «Что это вы замышляете, доктор Смит?» Он поставил чашку на стол и пододвинул к себе тарелку с супом, макнул в суп горбушку, откусил, начал медленно жевать, не сводя с меня недоверчивых глаз. наконец хлебнул кофе и вздохнул словно дозрел до решения хочу тебя кое с кем познакомить Ан. милашка беатриса барнс выбрала для меня алое облегающее платье вырез лодочкой рукава фонариком талия чуть занижена юбка ниже колена как у девушки флеппера которая вот вот пустится отплясывать чарльстон Разумеется, в моём случае ни о каких Чарльстонах речи не шло, но я отдала должное и вкусу, и намётанному глазу Беатрисы. Платье, во-первых, сидело идеально, во-вторых, алый цвет придавал коже особенное сияние и подчёркивал зелень глаз. К этому наряду биатриса присовокупила красные румяна и пару шёлковых алых перчаток, длиннющих за локоть, так что открытыми оставались только предплечья. Натянув перчатки, я живо их сняла. Август, даже ирландский, жирковат для этого аксессуара. И никакая мода не заставит меня терпеть неудобство когда можно их избегнуть. Волосы я зачесала на одну сторону, закрутила нетугой узел и сколола его шпильками возле уха, у самой шеи. Причём несколько локонов выпустила, чтобы касались ключиц. Затем я припудрилась, подсурмила ресницы, подкрасила губы и сделала шаг от зеркала. Неплохо. Впечатление, что я изрядно постаралась для кого-то конкретного. Томасу должно понравиться. А вот он в дверь стучит. Я крикнула «Можно?» И он вошёл. Свежий, чисто выбранный, с набриолиниными угольно-чёрными волосами, в чёрном костюме тройки с белоснежной рубашкой. На сгибе локтя Томас держал чёрный пыльник. «Вечер сырой, накинь пальто, Энн». Тома шагнул к платиному шкафу, в котором я успела развесить одежду. В обстановке гостевой спальни доминировали сочные оттенки, мебель была тёмного дерева. Ни одной вычурной детали, ни одной дешёвой вещи. И весь дом таков, вне времени, моды и дизайнерских экспериментов. Сочетанием радушия и отстранённости он вызывал ассоциации со стариком дворецким, слишком хорошо вышкаленным, чтобы показать, сколь глубока его снисходительность к каждому, кто достоин чести находиться в этих стенах. Иными словами, дом был под стать самому Томасу. «Комендантский час отменён, дублин празднует перемирие», — добавил Томас. Взгляд его остановился на мне, затуманился нежностью. И я поспешно скорректировала мысленную характеристику. Нет, отстранённость — это не про Томаса. Он и другим бывает. Чтобы влажный туман задержался в его глазах, я улыбнулась. «Значит, мы собираемся праздновать?» «Да. Ты не против пешей прогулки? Тут недалеко». «С удовольствием разомнусь». Томас помог мне надеть пальто и выставил локоть, на котором я, вопреки его ожиданиям, не повисла. Я предпочла сплетение наших пальцев. Томас коротко вздохнул, глаза на миг вспыхнули. У меня участился пульс, и сердце подпрыгнуло. Рука в руке, мы вышли в сырые сумерки. Уцелевший тротуар возвращал эхо наших несинхронных шагов. Туман поглотил фонарные столбы. Сами фонари сквозь влажную кисею светили мутно. От них веяло потусторонним холодком. Томас отнюдь не прогуливался, он почти летел. Длиннополый чёрный плащ придавал ему сходство с некой крылатой сущностью, обитающей исключительно в тумане. Что до меня, чулки, прикреплённые неудобными резинками к корсету, служили сомнительной защитой от сырости. Зато я прикидывала, сколь благотворно сырость скажется на цвете лица. Шляпку я не надела, не желая мять прическу. А вот Томас был в объёмистом кепе, которая не очень подходила к его костюму. Мне вспомнилось. Дедушка всю жизнь носил именно этот головной убор. Вот, значит, откуда что взялось. Я успела заметить. Многие мужчины в Ирландии 1921 года предпочитают элегантные шляпы-котелки, в то время как Томас совершенно чужд этой претенциозности. Он, кажется, раз и навсегда определился со стилем. В кепе, которая куда больше пристала бы фабричному парню из предместия, Томас надвигает на самые брови. прячет свои глубоко посаженные серо-голубые глаза, как бы говоря. Нечего меня разглядывать. «Мы направляемся в гостиницу Грэшем», — произнес Томас. «Нынче мой друг женился. Я подумал раз мы оказались в Дублине, надо новобрачных поздравить, как полагается. Правда, венчание в соборе Святого Патрика мы пропустили, зато вечеринка только-только началась». «Это тот самый человек, с которым ты хотел меня познакомить?» «Нет». Томас крепче сжал мои пальцы. Дермат Мёрфи — отличный парень, но сегодня он жених, и от своей Шиннет не отвлечётся. Ты, Эн, должна бы помнить Шиннет. Вовсе не должна, — подумала я, но, разумеется, промолчала, постаралась справиться с нервозностью. Мы как раз свернули с Парнелл-стрит на Саквелл-стрит, и почти сразу перед нами засиял роскошный Грэшем, одно из старейших и красивейших зданий Дублинского сити. Великолепно освещённый и неизменно оживлённый отель не страдал от нехватки гостей. В него возвращались, потому что хотелось вернуться. Нас встретили словно королевских особ. Наши пальто были помещены в гардеробную, а сами мы по великолепной лестнице проследовали в бальный зал. Сверкающий, кружащий голову огнями и музыкой, он так и манил присоединиться к танцующим или угоститься чем-нибудь изысканным. Столики во множестве стояли по диаметру зала, и в глазах у меня зарябило от чёрных фраков с белыми сорочками и ярких женских туалетов. Поодаль находился бар, высокий табурет, висячие лампы. Томас остановился, теперь его рука лежала у меня на талии и обозрел помещение. «Томми!» — гаркнул кто-то с явной радостью, и несколько голосов из левого угла подхватили. «Томми, старина!» Томас чуть скривился, недовольный такой фамильярностью, и мне пришлось низко наклонить голову и все усилия направить на то, чтобы не рассмеяться. Рука мигом убралась с моей талии, плечи Томаса напряглись. Когда он сам называет меня Томми, это ещё терпимо, но с его подачи всем почему-то кажется, что и у них есть право обращаться ко мне именно так. Взгляни повнимательнее, Энн, ну какой из меня Томми? Я не успела ответить. Нас обоих ослепила фото вспышка. Мы попятились и лишь теперь заметили старинный фотоаппарат, больше похожий на аккордеон об одном глазу. Фотограф, который со своим циклопиком притаился у дверей, чтобы ловить каждого гостя уже при входе, откинул чёрную материю и улыбнулся, крайне довольный. «Результат вам понравится!» «Нечасто я делаю снимки, где у парочки все чувства наружу». Спустя несколько секунд нас взяли в кольцо жизнерадостные молодые люди. Каждый норовил хлопнуть Томаса по спине, каждый громко выражал восторг по поводу его неожиданного появления. Разноголосым рефреном звучало «Я-то думал, ты дома давно!» И вдруг все расступились, давая дорогу кому-то очень важному. «Ну-ка, представь меня своей спутнице!» Я подняла глаза и буквально напоролась на оценивающий взгляд Майкла Коллинза. Майкл коллинс слегка раскачивался на пятках, по птичьей наклонив голову. Такой мощный, полный энергии, такой молодой. Ключевые события его жизни и обстоятельства трагической смерти мигом выстроились перед моим мысленным взором. Казалось бы, неплохо осведомлённая я, однако, более всего была потрясена именно его молодостью. Изо всех сил унимая дрожь и восторг, не хватало взвизгнуть, как несовершеннолетняя фанатка на рок-концерте. Я протянула руку Майклу Коллинзу. Значимость момента, бремя исторических фактов и масштабность личности заставили сердце биться сильнее, отчего, вероятно, глаза мои как-то по-особенному замерцали. Я Энн Галлахер. Познакомиться с вами, мистер Коллинз, для меня огромная честь. «Вот так, эн Вот так, галахер воскликнул он с намеренной отчётливостью, выделяя каждый слог. после чего присвистнул длинно и многозначительно. «Миг, полегче», — предупредил Томас. Майкл коллинс несколько смутился, тряхнул головой, как бы извиняясь, однако взгляда от меня не отвёл и руки мои не выпустил. «Ну и какого вы мнения о нашем Томми, Эйн Галлахер Я что-то залепетала, и он усилил пожатие. Он только что пальцем мне не погрозил. «Имейте в виду, я враньё за мирю чую». «Миг!» — Томас попытался сделать второе предупреждение. «Спокойно, Томми, я не с тобой разговариваю. Итак, Энн Галлахер, вы любите нашего Томми?» Я вздохнула. Невыносимо было глядеть в его стальные глаза и знать, этот человек никогда не поклянётся в вечной любви своей единственной. Не доживёт до своего тридцать второго дня рождения. Да что там?» Майклу Коллинзу не суждено даже осмыслить собственную роль в истории Ирландии. «Его нельзя не любить», — прошептала я. Каждое слово, будто якорь, привязывало меня к месту и времени, на которое я не имела прав. Майкл Коллинз испустил победный клич и облапил меня, будто я своим заявлением его осчастливила. «Слыхал, Томми, она тебя любит!» «Если бы она сказала нет, я бы её отбил, честное слово, отбил бы... Давайте-ка щёлкнемся все втроём!» Он кивнул фотографу, который давно уже с улыбкой наблюдал за нами. «Момент поистине исторический, у Томми зазноба появилась!» не взглянуть на Томаса, ни даже вдох сделать я не могла. Но ситуацией владел Майкл Коллинс, и в следующую минуту мы трое стояли в ряд. Майкл, осклабившись, словно победил всех до единого бриттов, обнимал меня за плечи, а фотограф снова нырнул под чёрную ткань. В очередной раз я чувствовала дежавю. Не прежде, чем зал озарился вспышкой, я вспомнила фотографии из дедушкиного конверта. Одна групповая, запечатлевшая Энн Галлахер рядом с Майклом Коллинзом. А на второй только Энн Галлахер и Томас Смит, не касающиеся друг друга. Они только-только разомкнули полуобъятие, о чём свидетельствуют векторы их взглядов и напряжения тел. Теперь понятно. На снимках вовсе не моя прабабка. На снимках я сама. «Оэн, скажи, Томас Смит любил Энн Галлахер?» «И да, и нет», — еле слышно молвил Оэн. «Исчерпывающий ответ». Зато правдивый. Ого, похоже, тут целая история. Да, — прошептал Оэн. Закрыл глаза, поморщился. Удивительная история, Энни. Вот всё и встало на свои места. 26 августа 1921 года. Никогда мне не забыть этого дня. Энн давно спит, а я сижу возле камина, словно жду. Вот сейчас из пламени явится объяснение, сообразное со здравым смыслом. Энн рассказала всё, но я по-прежнему ничего не знаю. Перед тем, как отправиться на свадьбу, я позвонил в гарва глейп успокоил семейство тулов, которые, конечно, целый день дрожали за своего робби. На всё графство Дромахер лишь два телефона, и один из них находится в моей усадьбе. Удовольствие не дешёвое, но я в своё время пошёл на эти расходы, уверенный, что облегчаю жизнь пациентам. Они смогут мне звонить. Не учёл общего уровня жизни, не задался вопросом, откуда телефоны у этих самых пациентов. За доктором по-прежнему посылают, а звонят мне только из Дублина. Мэгги Отул сидела на телефоне. Боясь дышать, она выслушала сообщение пациенте, который хорошо перенёс операцию. При словах «жар спадает», до меня донёсся всхлип, речитатив молитвы. Затем трубку взял Дэниел Отул. Он рассыпался в благодарностях, весьма мудро не уточняя, за что именно говорит спасибо. И вдруг совершенно неожиданно повёл речь о жеребёнке, рождение которого мы ждали через пару недель. «Нынче мы зашли проверить, как там кобыла. Глядь, а же жеребёночка-то и нету». Дэниел произносил каждое слово с нажимом, будто впечатывая тайный смысл в мое ухо. понадобилось не менее минуты, чтобы понять, кого, или точнее, что он разумеет под жеребенком. «Кто-то в сарае побывал доктор Смит. Сгинул жеребенок, следов не осталось. Мистер Лем пришел матушку свою проведать, а я ему и говорю, так, мол, и так, нету». Сильно огорчил его мистера Талема. Вы знаете, доктор Смит, какие он на жеребёночка виды имел, мистер Лем, то есть. Кто животину нашу вёл, ума не приложим. Вы скажите, мисс Энн, непременно скажите. Мистер Лем думает, мисс Энн всё известно. Откуда? А вот это я не знаю. Я молчал потрясённый. В голове крутилось. Оружие пропало. Лем обвиняет Энн. Дэниел пыхтел в трубку, ждал, пока я переведу с изопового языка. «Наконец я сказал, что сам разберусь, вот вернусь только». Он ответил, «Понятно, доктор Смит, и мы попрощались». В связи с новыми обстоятельствами я хотел отменить наше участие в вечеринке, но вошёл в гостевую спальню, увидел Энн, грациозную, как лань, с массой чёрных кудрей, скрученных в спирали, непрочно закреплённых возле прозрачного ушка, и растаял. Глаза эн лучились». Улыбка выражала готовность всюду следовать за мной. В общем, я переменил решение. Энн взяла меня за руку, и я, словно под действием волшебных чар, вывел её на улицу. Я рисковал, абсолютно не готовый к рискам. О чём я только думал. Об одном — вот сейчас Мик увидит Энн, вот сейчас избавит меня от сомнений и подозрений. Я ждал избавления, ради него всё и затеял. Безумием было устраивать эту встречу. Не представляю, как я решился. Не представляю, почему Мику взбрело сорвать признание салах алых губ Энн. Поистине, я был как в тумане. А ведь я успел изучить Миковы повадки. Я знал, от него любой выходки можно ожидать. Он предсказуем в своей непредсказуемости. И всё же Мик снова удивил меня. Мик спросил Энн, как она ко мне относится. Нет, ещё прямее. Любит ли она меня? Энн, после краткого колебания, которое всегда предшествует откровением ответила утвердительно. Заветное слово сорвалось с её уст, голова моя закружилась, я чуть не схватил н в охапку, не увлёк вон из гостиницы, туда, где она не будет опасна для Мика, туда, где я смогу осыпать её поцелуями. н зарделась, глаза сверкали, но встретить мой взгляд было выше её сил. Потрясённая, избитая с толку не меньше меня, она выказывала обычную реакцию на Майкла Коллинза. Он же, громила громил этакий, немало не смутившись, выстроил нас для фотоснимка, а затем пригласил эн танцевать. Для меня донеслось жалобное «Я не умею, мистер Коллинз». Миг протест проигнорировал, а я вспомнил, с какой страстью танцевала прежняя Энн. Только услышит музыку, пускается в пляс, да ещё Декла натащит. Мик, кажется, тоже не особенно поверил в неумение, а на случай, если оно реально, подстраховался. Привлёк Энн к себе на обширную грудь и повёл её, почти невесомую, в простеньком тустепе Количество пар и непритязательность мотивчика позволяли Мику не столько кружить Энн, сколько топтаться на одном месте и обнимать её. Он заговорил с эн Он глядел на неё с высоты своего роста, буквально пронзал взглядом, как человек, жаждущий выведать все секреты этой очаровательной хрупкой брюнетки. Вполне понятное желание. Я не слышал слов, но видел, как Эн встряхивает головой, как серьёзно и обдуманно отвечает. И лучшее, что я мог в те минуты сделать, — это оставаться в стороне. Ради спасения Мика, Энн, себя самого я врос в стенку. Устроили это знакомство, уважаемый доктор Смит? Извольте терпеть. Вскоре ко мне протолкался Джо Рейли. Вместе мы пошли к столу. Шон МакКоэн, которого я совсем недавно, точнее, в июне, как врач, посещал в тюрьме маунджей выдвинул для меня стул, а Том Кулинф вручил кружку с пивом. Все трое — Джо, Шон и Том — были чрезвычайно оживлены, расслабились в связи с перемирием, почувствовали. Теперь можно дать волю буйному темпераменту. С подпольными сходками, терактами, явками — покончено. Никто не подслушает их разговоры, ничто не омрачит праздника. Я радовался за своих друзей. Действительно, когда в последний раз они вот так веселились на свадьбе, не выставив караульных, не опасаясь патруля, рейда, ареста. Через несколько минут Мик подвёл к нашему столику Энн. Она почти упала на стул, схватила мою кружку и, подмигнув, жадно отполовинила. «Вот, возвращаю ту, которую узурпировал». по «Пойди, потанцуй с ней, Томми!» — распорядился Мик. Взгляд его был тяжёл. Общий настрой начисто лишён ликования, что выказывали Джо с Шоном и Томом. Эти трое вели себя как люди, сбросившие бремя. Мик ничего не сбросил. Ему предстояло возглавить делегацию для обсуждения условий договора, априори сомнительного. Кукольный спектакль ещё не начался, а Мик — марионетка Прима — Уже плечами поводил, словно пресловутые нити мешали ему распрямиться. Я поднялся и протянул Энн руку. Она не стала отказываться, только извинилась за своё неумение, совсем когдавича перед Миком. Лёгкая она прильнула ко мне. Её кудри касались мои щеки. Дыхание щекотало шею. «Сам я отлично танцую», — выучился этому искусству отнюдь не из стремления притягивать взгляды. «Скорее наоборот». В Ирландии выделяется не хороший, а плохой танцор. Я же никогда не стремился выделиться. Я брал уроки танцев просто потому, что иначе было нельзя. Впрочем, остальные аспекты моей жизни окрашены той же мотивацией. Вдобавок, если речь идёт о национальных ирландских танцах, их исполнение на публике приравнивается к вызову британцам, тоже стимул. Энн совершенно покорилась мне как партнёру. Неуверенная, она даже дышать старалась со мной в унисон. Я ощущал учащённое сердцебиение. Я размяк, увидев, что Энн закусила нижнюю губку. Я дерзнул подушечкой большого пальца высвободить этот лепесток и был награждён взглядом, которого никогда не дождался бы от прежней Энн. Ни о её признании, ни о наших чувствах мы не говорили. Не сообщил я и о том, что из гарва Глейб исчезло оружие. Вдруг раздался щелчок. Кто-то вскрикнул, я инстинктивно заслонил с собой «Н». Поодаль за столиком засмеялись, ибо выстрел произвела не винтовка, а бутылка шампанского. Пробка вылетела, пенный напиток полился в бокалы. Дермат Мёрфи произнёс тост за смерть в Ирландии. То, что звучит как проклятие, на самом деле является здравицей. Смерть в Ирландии означает жизнь в Ирландии, а не эмигрантское прозябание на чужбине. Все закричали «Ура! Да будет так!» и потянулись к Дермату чокаться. Энн вдруг застыла. «Томас, скажи скорее, какое сегодня число?» «26 августа, пятница», — отвечал я. Она принялась рассуждать вполголоса будто припоминала что-то крайне важное. «Пятница, 26 августа 1921 года. Отель Грэшем, какой-то праздник вроде свадьбы. Томас, ещё раз назови имена новобрачных. Дермат Мёрфи и Шиннет МакГоуэн. Мёрфи и МакГоуэн, ну, конечно. Томас, немедленно выведя отсюда Майкла Коллинза, сию минуту. Энн, я сказала, живо, потом придумаем, как остальных эвакуировать. Да что происходит? Скажи Майклу, это Торп. Да, вроде так его фамилия. В здании пожар, дверь забаррикадирована. Томас, чего ты ждёшь? Без дальнейших расспросов я повлёк Энн к столу, за которым сидел Мик. Пил, смеялся, балагурил, не поднимая, впрочем, свинцового взгляда. Я наклонился над ним, Энн нетерпеливо переминалась за моей спиной и сообщила поджоге, предположительно устроенным неким торпом. Сам я впервые слышал эту фамилию. Чего не скажешь о микке Он вздрогнул при слове «торп». Выражение лица из просто подавленного сделалось страдальческим. У меня поджилки затряслись. В следующую секунду Мик щёлкнул пальцами. Подавленности и тоски, как не бывало. «По человеку к каждой двери живо!» — скомандовал Мик. «Наверняка поджигатель ещё здесь взять его!» Все стаканы и кружки были тотчас подняты, опустошены и грохнуты обратно на стол. Каждый из мужчин пятернёй прошёлся по собственной шевелюре, словно от внешней опрятности повышалась бдительность. Ещё через секунду всех будто ветром сдуло. Остался только Мик». ждать подтверждения. И оно появилось. В нарастающем шуме герой То Салливан пинал парадную дверь. Герой То Салливан. Примечание. Родственник Майкла Коллинза, герой То Салливан, ухаживал за сестрой Китти Кирнан, Хелен Кирнан, на которой впоследствии женился. Обе пары мечтали обвенчаться в один день, в ноябре 1922 года. Она была забаррикадирована, как Энн и сказала. Мы с Миком переглянулись. Затем его взор сместился на Н. Мик нахмурился, явно не зная, что и думать. «В баре служебный выход свободен!» — крикнул Том Кулин. «Сюда нельзя, это для персонала!» — замямлил бармен. «А ну подвинься!» — рявкнул Том. «Не понимаешь, тут опасно! Все должны покинуть помещение!» Он обернулся к гостям. «Леди и джентльмены, без паники!» «Попрошу в эту дверь. Леди выходят первыми. Мы просто убедимся, что пожара нет. На сей раз». Действительно, отель, находясь в центре Дублина, в последние сто лет подозрительно часто подвергался пожарам. Я успел заметить. Миг сгрёб шляпу и огромными шагами направляется к барной двери. За ним, едва поспевая, в припрыжку бежит Джо Рейли. Среди гостей произошло некоторое замешательство, сопровождаемое нервными смешками, Впрочем, осознав меру опасности, вся компания поспешила на выход. Хлынула яркая, в сырую и серую августовскую ночь. Даже бармен счёл, что оставаться глупо. Мы с Энн и О. Салливаном, который бросил попытки открыть парадную дверь, убедились, что зал пуст и покинули его последними. Из вентиляционных отверстий уже валил дым. Т.С.